Страшны эти заковывающие север, стойкие стужи, беспощадные для ослабевших, плохо укрытых, бездомных. Я остановился, чтобы очистить ноздри у лошади от закупоривших их льдинок. Яростный скрип полозьев смолк, и особенно глубокой полной сделалась всеобъемлющая тишина тайги, белое безмолвие. такое же, как по клондайку. И тут, на десятки верст кругом, нет ни живой души, ни жилья. Вдруг явственно донесся скрип. Сразу сделалось тревожно. Добра не жди, если это один из тех патрулей, что разъезжают по деревням, разыскивая лагерных беглецов. Эти охранники опасны. Они приучены охотиться за людьми и получают премии с представленной главой. Вдобавок, Я везу два ящика со сливочным маслом, связку одеял, еще кое-что. Приз богатый. Я вскочил в сани, высвободил из-под сена топор, потом круто натянул возжих, хлестнул ими задремавшего конька, на всякий случай вдруг придется пуститься вскачь. Снова послышался настороживший меня скрип. Он раздался ближе, прервался, чтобы снова ненадолго возобновиться и тут же смолкнуть окончательно. Я тронул лошадь навстречу, вслушиваясь и вглядываясь, — мелькнула догадка. Раз не слышно мотюгов, вряд ли это охранники. А потом на фоне заиндевевших, ослепительно белых и искрящихся придорожных кустов зачернела человеческая фигура. Синий свет месяцев, большие морозы настолько силен, что позволяет на близком расстоянии видеть, как днем, только выглядит все, неживым вернее, непривычным и таинственным, как в старинных балладах. Я сразу различил лицо старой грузной женщины с побелевшими от мороза щеками и блестящими неподвижными глазами. Она была закутана в тряпье. Голова, обернута в обрывки шали или пледа, туловище неимоверно утолщал заплатанный просторный бушлат, надетый поверх пальто. Ноги тумбы были обуты в огромные разношенные армейские ботинки. Ей в плечо врезалась лямка от веревочных пастромок. привязанных к деревянным санкам, довольно длинным, но не настолько, чтобы уместились ноги лежавшего на них навзничь мужчины. Они деревянно вытянулись, оставаясь на весу. Носки расшнурованных ботинок, неподвижные жуткие, своей оцепенелостью торчали кверху. Я успел разглядеть лагерные штаны, что-то вроде ватного рваного одеяла, каким был накрыт лежащий, очевидно, мертвый, — подумал я. Завидев лошадь, женщина замахала руками, стала что-то хрипло-торопливо выкрикивать. Я подошел к ней. Вблизи мне показалось, что она смотрит на меня, не вполне сознавая мое присутствие. Не все мог я разобрать в ее непрерывной скороговорке, тем более, что она продрогла до докосноязычие, губы и язык ей плохо повиновались. К русским словам примешивались украинские, немецкие. Акцент выдавал еврейку из какого-нибудь белорусского местечка. И все же из бессвязных ее фраз она то обращалась к лежащим на санях мужа, пеняла ему за то, что он не хочет встать и ей помочь, то доказывала кому-то, что нужное лекарство легко достать в соседней аптеке, или просила помощи, жаловалась, в каком отчаянном положении ее оставили. Я понял, что она повезла заболевшего мужа в больницу и не понимает, что он мертв и окоченел. Догадался я и о том, что она помешалась от нужды и лишений, а в пути ее разум окончательно помутился. Что было делать? Старуха случалась в попад, отвечала на мои вопросы, и это помогло принять решение — вести ее в деревню, куда ехал сам и откуда она отправилась в свой безумный путь. Они с мужем жили там на аршибе, никому не нужные, чужаки ссыльные, дряхлые, беспомощные, голодали и мерзли в развалившейся избе. И когда заболел муж, начал в жару бредить, плохо соображавшая старуха не стала ни к кому обращаться, да и некому было, скорее всего, решив, что сама отвезет его в больницу, как возила на себе из леса санки с валежинами на дрова.